Глава 11. Кристина. Гошенькин задрипыш. Разумеется, все не выспались. Ещё и собирались дольше положенного, рискуя опоздать в аэропорт. Я как штык торчала в холле. Мне не пришло в голову захватывать на двухдневную поездку столько вещей, чтобы их целых полчаса собирать. Постепенно подтягивались все ребята, один другого помятие. Александр вышел вместе с Егором Михайловичем. Тот уже покрикивал вокруг, чтобы шевелились с погрузкой инструментов. А Саша, увидев меня, на секунду замер. Мне этот остекленевший взгляд точно не помирился. И чем снова недоволен? Тем, что я выгляжу свежее, чем положено, или опять в моей внешности разглядел десяток недостатков. Быстро придумала причину, выхватила из сумочки бальзам для губ. и демонстративно намазала, глядя на него прямо. Мол, всё, всё, можете не возмущаться, дорогой босс. Все мои непотребства устранены, ещё до претензий. Но взгляд его от моего действия стал ещё стекляннее, странно немного. Мне показалось, что он вчера вообще не пил, но именно его похмелье висит в воздухе какой-то мутной пеленой. Самолеты на нашем стака казались рядом. Просто я успела прыгнуть на свободное возле ильминатора, а он унёсся рядом, предупредив. Я собираюсь в испуце, Кристина. А вы из всех самое тихое. Вот тут с ним невозможно не согласиться. Вчера такой шум устроили, что я до сих пор удивляюсь, как нас из гостиницы посреди ночи не вышвырнули. Хорошо всё-таки быть знаменитым. Хоть какие-то плюсы в этом есть. Но, девчонки, Лариса и Аня некоторое время пытались меня вовлечь в болтовню с сидением перед нами. Кристин, а может хоть в кино как-нибудь вместе сгоняем? Конечно, я согласилась. Даже если бы и не хотела, то от такого дружелюбия сложно увернуться. А потом в ресторане посидим. Ты как к итальянцам относишься? Александр на них цыкнул, чтобы перестали уже фанить. после чего они сосредоточились друг на друге. Я тоже притихла, заранее приготовив наушники. Послушаю какую-нибудь музыку, всё равно вряд ли усну, а мешать соседу по ряду я точно не собиралась. Но он тронул меня за плечо, привлекая внимание, чтобы спросить. Слушайте, Кристина, а у вас столицы подруги вообще есть? Пожала плечами, без всякой откуда. Приехала одна. Потом работала постоянно. Это он, наверное, намекал на явно дружеский интерес бэк-вокалисток. Ответила первая пришедшая на ум. Зачем подруги? У меня есть Гоша. А, ну да, Гоша же, чтоб его. И отвернулся. Точно, лёг вчера не на ту ногу. Настроение никак не восстановится. Честно говоря, я не загорелась желанием очень уж сбежаться с Ларисой и Аней. Видно, что они близки между собой, каждую сплетню готовы обсудить. А я-то с ними буду видеться раз в несколько недель. Да и вчерашний поход Ани в спальник к нашему общему начальнику мне до сих пор казался какой-то дикостью. Я не ханжа, да и вижу, что в этом кругу табу на интимные темы нет. Но всё равно как-то слишком. Он потянул Она пошла, потом вернулись, как ни в чём не бывало, теперь продолжит работать, как ни в чём не бывало. Егор Михайлович только теперь будет на неё с прищуром смотреть, подозревая в желании повторить. Но даже я этого желания не могла уловить. Как будто вообще ничего не изменилось, а меня откровенно от одной мысли начинало подташнивать. Потом они ещё и пытались на что-то намекнуть. Ой, девочки, Я вам такое расскажу. Я тогда сделала вид, что не расслышала и отсела поближе к Андрею. Ну просто не надо много ума, понять, что именно она с таким заговорщическим видом обсуждать с подругами хотела, и мне совсем стало не по себе. Понятно, что они в спальне не в крестики-нолики играли. Но зачем ещё и дополнительное внимание акцентировать? Нет. Я в это общество с потрохами вписаться не сумею. Хотя приняли меня максимально приветливо. Но если цена этой приветливости обсуждать одноразовый секс с начальником, то увольте. Вернее, сама уволюсь. Лучше не надо об этом вспоминать, а то прямо в душе скрясти начинает до щекотки. Выскривились. Раздался сбоку его голос. Так не понравилась поездка. Подумала и сказала как есть. На самом деле очень понравилось. Столько новых впечатлений. Я не соврала. За исключением всего одного момента, я была довольна. М-да. И какие же впечатлений? Я-то думала, что он собирался спать. Посмотрела прямо, соображая. И снова поймала его странный взгляд, как будто замер шик как раз на моих глазах. Это он так серьёзно ждёт ответа? Значит, лучше всего объяснить основательно. Поймите правильно, Александр. Я в эту поездку на вас с другой стороны посмотрела. В каком смысле? Я стал выглядеть ещё большим подлецем, чем 2 дня назад? Нет, я не о том, рассмеялась тихо. Однако пояснила обдуманно. Они Все эти люди вас обожают. Не прикрыто, откровенно обожают. Если бы у вас заболела голова, то все наперегонки кинулись бы покупать вам таблетки. Если бы вы захотели огурцов в шоколаде, то они бы только уточнили какого сорта. Это не любовь даже, а именно обожание. Не знаю, как понятнее сказать. Я увидела в вас человека, вокруг которого концентрируется чистый восторг. И это не фанатская страсть. Эти люди вас хорошо знают, подшучивают над недостатками, но скрыть кайфа от вашего присутствия не могут. Вы как золотой столб, вокруг которого они вращаются. Я смутилась, поскольку прозвучало с лишним пафосом. Он улыбнулся, то есть растянул немного губы, что не выглядело искренней радостью. Что-то с ним странное творится. Заторможенный какой-то Это логично, Кристина. Вся эта компания хорошо живёт, пока я есть. Конечно, не готова носить меня на руках. Я не отрывая от него взгляда, медленно покачала головой. Уверена, вы и сами знаете, что это только часть правды. Нельзя вас заменить на другую звезду, чтобы для них всё осталось по-прежнему. Он немного вскинул тёмные брови. На кого это вы собрались меня заменять, Кристина? О, опять звёздная болезнь включилась. Это у него хроническое. А я так хотела сказать что-то честное и притом приятное. У нас уже случались ссоры, и не очень красиво устраивать их на глазах его же команды. Поэтому я ловко воткнула один наушник ему в ухо, второй в себе, и пообещала менять тему. Сейчас будет классная музыка. раз вы спать расхотели. Что там у вас? Он не сопротивлялся. Подборка Aerosmith. Александр поднял голову и простонал. Каждый раз, когда я думаю, что вы слушаете самый унылый отстой, вы бьёте рекорд. Да-да, согласный, это просто высший пилотаж. Хоть от профессионалов послушайте, какими должны быть песни. Он усмехнулся. Но глаза закрыл. Возможно, задремал или просто решил не продолжать разговоры. Ну а я что говорила? Настоящее искусство лечит от хандры. И зря он изображает, что ему не нравится. Ведь наушник-то вытащить ему никто не запрещал. Я некоторое время смотрела на расслабленный профиль и тоже погружалась в атмосферу мелодии. Александр вымотан, это очевидно. У него море энергии и харизмы, Но я раньше не могла себе представить, насколько живые концерты высасывают силы. Сложно вообразить, как он переносит туры. Но сейчас вроде бы расслабился, даже скулы перестали выглядеть такими острыми, как пару минут назад. Отвела взгляд, пока не заметил моё внимание. Может ли быть такое, что это всеобщее обожание совсем немного заразило и меня? Пока ещё держусь за сарказм. Он уже даёт между нами правильный тон отношений. Но небольшие изменения внутри уже ощутимы. Часть прилетевших подхватил Алексей, а мы с Матвеем и Ларисой сели в одно такси. У нас направления совпадало. К тому я попала уже вечером. Гоша ждал в прихожей, буквально на чемоданах и пакетах с вещами. Видимо, все сроки вышли. А я-то надеялась, что хотя бы до утра дадут остаться. Как задрипыш? я поинтересовалась у друга. Он в коробке ожил, повеселел, панур ответил сосед. Парень выглядел так, как будто вот-вот расплачется. Котёнок действительно за 2 дня заметно набрал вес и теперь даже покрикивал на меня настойчиво, требуя то ли еды, то ли свободы. На Гошу я старалась не смотреть. Была уверена, что если увижу скатывающиеся по круглыщике слизу, то и сама не выдержу. Будем реветь на пару как раз до утра. Из-за залога, конечно. Нам его не вернули, поскольку был нарушен пункт договора. Она уже через полчаса за ключами примчится, выдавил Гоша. Кристин, я ничего подходящего не нашёл. Но есть пара мест, можем сунуться туда. Просто про задрипуши, не скажем. Вариант был ужасным. Ведь опять возьмут залог, а угадать, когда выгонят, это как в лотерею играть. И котёнок у нас с характером, такого надолго не спрячешь. Я тоже позорно шмыгнула носом и тут же получила грозное. Ну-ка не смей. Мы втроём друг друга поддержим. Отличных вариантов полно. Я пошутил. Только дороговато. На другом конце Москвы и плату требуют минимум за 2 месяца вперёд. Соберись, Кристиуш. Считаем, сколько у нас на двоих денег и едем в наше новое жильё. И оттуда я сразу на работу, как раз успею добраться. Хоть бы ещё недельку дали. Постоянно появляются новые объявления. Лучше бы он про дорогу на работу пропустил. Это в одушевлённой речи прозвучало ненужной жалокой нотой. Я отступила, вздохнула и почти решительно сказала. Александр предложил пока остановиться у него. Вроде бы от души сказал, без задней мысли. А домин у него такой огромный, что надо ещё постараться ему помешать. А потом я узнала, что он козёл. А потом сама повела себя как коза. А потом мы в самолёте почти поругались на почву музыкальных пристрастий. И теперь я в растерянности. Что? Пожить пока у Оксаны и Саиво, серьёзно? Всю тоску Гоши как ветром сдуло. И чего мы тут ноем? Едем! Так оттуда до работы тебе ещё дальше. Придумала тоже причину. Гоша уже подхватил коробку с котом. Скорее же, скорее. Совсем он на моём бусе двинутый. Хотя на том все в разной степени двинутые. Мне было неудобно. Я даже и не знала, какими словами объяснить Александру, почему изменила решение. Соображала, соображала, в итоге вообще за всю поездку не позвонила. Пусть вот он, Гоша, глядя в большие, заполненные слезами глаза, скажет, что приглашение отменяется. А тут уже на шёпотул затрипушу прекрасную сказку о том, как наша семья расширяется с трёх персон до четырёх. В ответ ему Миукали понятное без перевода с кошачьего У рамы будем жить в раю, пока не доведём хозяина рая до припадка. К счастью, Александр не спал, открыл сразу. Я, пряча глаза от стыда, пыталась выглядеть не слишком агрессивно захватчицей чужой территории. Извините, пожалуйста. Понимаете, прямо в ночь выгнали. Если ваше приглашение в силе, то, господи, куда попровалиться? Кристина Вы чувствуете, что говорите сами с собой? В силе. Проходите. Я немного ожела. Всего на пару дней. Я надеюсь, мы займём одну комнату, чтобы не потеснить. С ума сошли. Занимайте три комнаты. Александр поморщился. Вас же трое. Там в коробке только одно же дитя. Или в вещах ещё поищите. Что ты? Вмешался благодарный Гоша. Мы в одной и так неловко. Спасибо, Саша, я всегда знал, что у тебя ещё и характер идеальный. И ты здесь. Александр Медведевна перевёл взгляд на моего соседа. Мне показалось, что он очень нам не рад, но кое-как держится гостеприимного тона. Видимо, раз сам пригласил, то теперь не может отказать. А у нас и выхода-то нет. Но он вообще добил. А разве мы на ты? Так. Ты же сам предложил. Гоша растерялся. Ну, когда у нас был были? Александр повёл, раздражённо плечами и прошёл внутрь, громко оповещая: "Заходите, живите сколько нужно. Поужинайте, если голодные. Зинаида много наготовила. Но у меня одно условие. Занимайте разные комнаты". Стены тонкие, а психика у меня слабая. Когда отошёл, мы в полном недоумении переглянулись. Сомневаюсь, что здесь тонкие стены, начал Гоша. Я вообще не поняла, о чём он толкует, подхватила я. Но он с утра какой-то странный. Вполне возможно, что просто устал. А ещё и мы свалились. Тогда давай тихонько в комнату. Куда идти? Я поправила. В комнаты, Гош, в комнаты. Мне этот приказ особенно понравился. У нас с тобой наконец-то даже разные ванные будут. Ага. Ещё и привыкнем к такой роскоши, крестюш. Хохотнул он. Нам с тобой потом надо будет минимум четырёхкомнатную квартиру искать. Таким образом, мы, обнаглевшие, всё-таки смогли порадоваться, что получили из ничего. Вот эти мы, простые люди, и отличаемся от всяких богачей. Нашли местечко, где ребёнку будет тепло и достаточно для счастья. За три пуша поделили пополам. То есть ночью он живёт в гошной комнате, а днём в моей. Я же всё равно обычно работаю по ночам. Надо как-нибудь собрать семейный совет и дать уже коту нормальное имя.